И Мы предлагаем послушать пьесу Константина Тринёва «На берегу Невы» в постановке Государственного академического малого театра. Запись 1956 года. В роли Владимира Ильича Ленина вы услышите народного артиста Союза СССР Штрауха. В остальных ролях заняты народные артисты Союза СССР Хохряков, Пашенная, Зубов, Гоголева, Турчининова, Матвеев, Светловидов, Бабочкин. Народные артисты РСФСР Ковров, Межинский, Телегин, Шамин. Заслуженные артисты РСФСР Лидия Орлова, Конов, Смирнов, Литвинов. Артисты Сивов, Антонова, Кузнецова, Ванюков. Режиссер радиоварианта «Заслуженный деятель искусств РСФСР Цыганков».